Прошло три месяца, и настал день, когда, согласно воле покойного, надлежало открыть духовную вка, где она хранилась. Кроме судейских, барона и эф, в зале суда находился еще какой-то молодой человек весьма благородной внешности, которого привел эф и кого, так как за борт его сюртука был заложен лист бумаги, все сочли записца стряпчиво. Барон Губерт, по всегдашнему своему обыкновению, едва взглянул на него и нетерпеливо потребовал, чтоб поскорее покончили с этой нудной и ненужной церемонией без дальних околичностей и бумагомарания. По его словам, он даже не понимал, какое отношение может иметь завещание к наследованию, по крайней мере, майората. А ежели дело идет о каком-либо особом распоряжении, то будет зависеть всецело от его воли, принять этого внимания или нет. Барон, бросив на бумаге рассеянный и сердитый взгляд, удостоверил руку и печать покойного своего отца. И потом, как только секретарь суда принялся читать вслух духовную, Стал равнодушно смотреть в окно, небрежно свесив правую руку через спинку стула, положив левую на судейский стол и барабаня по зеленому сукну. После короткого вступления покойный барон Губерт фон Эр объявил, что он никогда не был настоящим владельцем майората а только управлял им от имени единственного сына, покойного барона Вольфганга фон Эр, коева так же, как и его деда, звали Родерихом. Ему-то и должен был по порядку наследования достаться майорат. Подробнейшие росписи доходов и расходов, а также наличного состояния и прочего можно найти в оставшихся после него бумагах. Как сообщил в своей духовной губерт, барон Вольфганг во время своего путешествия познакомился в Женеве с девицей Юлией Дессенваль и почувствовал такую сильную к ней склонность, что решил никогда больше не расставаться с нею. Она была очень бедна и ее семья, хотя и принадлежала к дворянскому, однако не особенно знаменитому роду. Уже по одному тому он не мог надеяться на согласие старого Родериха, не щадившего никаких усилий, чтобы всячески возвысить мой майорат, однако в письме из Парижа он осмелился открыть старому барону свою склонность. То, что можно было предвидеть, — Случилось и на самом деле, ибо отец решительно объявил, что он сам уже избрал невесту для владельца майората, и ни о какой другой не может быть и речи. Вольфганг, вместо того, чтобы отплыть в Англию, как это ему надлежало, под именем Борна возвратился в Женеву, где и обвенчался с Юлией, которая по прошествии года родила ему сына ставшего после смерти Вольфганга владельцем майората. В объяснение тому, что Губерт, знавший обо всем этом, так долго молчал и выдавал себя за владельца майората, приведены были различные резоны, основанные на давнишнем уговоре его с Вольфгангом, но они казались недостаточными и придуманными нарочно. Словно громом пораженный, вперил барон неподвижный взгляд в секретаря суда, который монотонным сиплым голосом возвещал все эти несчастья. Когда тот кончил, поднялся стряпчий Ф. И, взяв за руку молодого человека, которого он привел с собою, обратился с поклоном к присутствующим. — Честь имею, господа! представить вам барона Родериха фон Эр, наследственного владельца Рзиттена. Барон Губерт с затаенной яростью в горящих глазах посмотрел на юношу, который словно упал с неба, чтобы лишить его большого майората и половины свободного имения в Курляндии, потом погрозил ему кулаком и выбежал из залы, будучи не в силах вымолвить хотя бы одно слово. По приглашению судей, барон родрих представил письменные свидетельства, долженствовавшие удостоверить, что он действительно то лицо, за которое себя выдавал. Он вручил им скрепленную подписями выпись из метрических книг той церкви, где венчался его отец, в коей удостоверялось, что в означенный день купец Вольфганг Борн, родом из Ска, в присутствии поименованных лиц, с благословения церкви, сочетался браком с девицей Юлией Дессенваль. Также было при нем свидетельство о крещении. Он был крещен в Женеве как прижитый в законном браке сын купца Борна и супруги его Юлии, урожденный Десенваль, различные письма его отца к его матери, давно уже умершей, которые все, однако ж, были подписаны одною только буквою «В». Стряпчий, насупившись, просмотрел эти бумаги и сказал порядком озабоченный — Ну, бог даст, выйдет. На другой день барон Губерт фон Эр через посредство одного адвоката, которого он избрал своим поверенным, сделал представление властям в к в коем он требовал ничего иного, как немедленной передачи ему Розиттонского майората. «Само собой разумеется, — сказал адвокат, — что покойный барон, — Губерт фон Эр, ни посредством завещания, ни иным каким образом, не вправе распорядиться майоратом. Помянутое завещание, следовательно, не что иное, как написанное и переданное через суд показания, согласно коему барон Вольфганг фон Эр якобы оставил майорат в наследование своему сыну, который еще жив что имеет не большую доказательную силу, нежели всякое другое свидетельство, а посему не может утвердить в правах предполагаемого барона Родериха фон Р. Скорее дело самого претендента во время тяжбы доказать свое якобы существующее наследственное право, которое здесь убедительно опровергается и потребовать передачи ему, майората, ныне доставшегося согласно порядку наследования, барону Губерту фон Р. По смерти отца владение непосредственно переходит к сыну, и нет никакой надобности объявлять о вступлении во владение майоратом, ибо порядок майоратного наследования не допускает отклонений, следовательно, Нынешний владелец майората не может быть отрешен от своих прав в силу притязаний совершенно неосновательных. Какие причины были у покойного назвать другого наследника майората совершенно неважно, следует только заметить, что у него самого, как-то в случае надобности, можно будет доказать по оставшимся после него бумагам, была в Швейцарии любовная связь, и, таким образом, быть может, мнимый сын его брата, на самом деле его собственный сын, рожденный от запретной связи, коему он, движимый внезапным раскаянием, решил завещать богатый майоред. Как неправдоподобны были обстоятельства, указанные в духовной, Как не возмущал судей особенно заключительный аргумент, в котором сын не постеснялся возвести на покойного обвинения в преступлении, все же дело в том виде, как оно было представлено, казалось законным. И только через неустанные хлопоты Ф. и настоятельные уверения его в том, что в короткое время будут предъявлены непреложные доказательства, необходимые для утверждения в правах барона Родериха фон Р., удалось добиться отсрочки в передаче майората и продления полномочий стряпчиво управлять майоратом впредь до принятия окончательного решения. Эф слишком хорошо видел, как трудно ему будет исполнить свое обещание. Он перерыл все бумаги старого Родериха, не найдя ни малейшего обрывка письма или записи, где содержалось бы хоть какое-нибудь указание на отношение сына его Вольфганга с девицей Дессенваль. Погруженный в думы, сидел Эф однажды в спальне старого барона Родериха, где он уже все обыскал, и составлял письмо к женевскому нотариусу, которого ему рекомендовали как человека весьма деятельного и проницательного, и который должен был доставить ему различные сведения, могущие пролить свет на дело молодого барона. Настала полночь. Луна заливала светлым сиянием соседнюю залу. Дверь в нее была открыта настиж. Тут стряпчему показалось, что кто-то медленно и тяжело подымается по лестнице, позвякивает и гремит ключами. Эф насторожился, встал, прошел в залу и явственно услышал, что из коридора кто-то приближается к дверям залы. Скоро двери растворились, и в залу медленно вошел смертельно бледный человек в ночной сорочке с перекошенным лицом. В одной руке он держал подсвечник с горящей свечой, в другой — большую связку ключей. Стряпчий тотчас узнал Дворецкого и хотел было его окликнуть, что ему надобно в такую позднюю пору. Но тут от всего существа старика отмертвенно оцепеневшего лица его повеяло пронизывая ледяным холодом чем то зловещим и призрачным стряпчий понял что видит перед собой лунатика размеренными шагами старый дворецкий направился прямо к замурованной двери которая прежде вела на башню Подойдя к ней вплотную, он остановился и, спустив глубокий вопль, столь жутко отозвавшийся во всей зале, что стряпчий содрогнулся от ужаса. Потом Даниэль, поставив подсвечник на пол и повесив ключи на пояс, принялся обеими руками царапать стену с такой силою, что скоро из-под ногтей у него пошла кровь, И притом он стонал и вздыхал так, словно его томила несказанная смертная мука. И вот он приложил ухо к стене, словно хотел что-то расслышать. Потом сделал знак рукой, будто кого-то успокаивая, наклонился, взял с пола подсвечник и тихо, размеренными шагами пошел назад к двери ф со свечой осторожно последовал за ним они спустились по лестнице дворецкий отпер главную дверь замка ф ловко проскользнул за ним вслед и вот старик отправился на конюшню и здесь к величайшему изумлению стряпчиво поставив подсвечник так искусно что он довольно хорошо освещал все здание без всякой опасности произвести пожар, достал седло и уздечку и, отвязав лошадь, с большой заботливостью ее оседлал, затянув подпругу и укрепив стремена. Разгладив ладонью челку над налобником и прищелкивая языком, он взял лошадь под узцы, и, похлопывая ее по шее, вывел наружу. На дворе он постоял несколько секунд, в такой позе словно выслушивал приказания, которые он, кивнув головой, обещал исполнить. Потом он отвел лошадь обратно на конюшню, расседлал и привязал к стойлу. И вот он взял подсвечник, запер конюшню, Возвратился в замок и, наконец, исчез в своей комнате, которую тщательно запер на задвижку. ф был глубоко потрясен этим происшествием. Предчувствие ужасного злодеяния возникло у него подобно адскому черному призраку и уже больше не оставляло его. Озабоченный опасным положением дел молодого барона Родериха, он решил, что все виденное можно будет, по крайней мере, обратить ему на пользу. На другой день, когда уже начало смеркаться, Даниэль пришел в комнату стряпчиво, чтобы получить какое-то распоряжение по хозяйству. Тут Эф взял его за руку и, радушно усадив в кресло, заговорил — Послушай, дружище, Даниэль. Давно собирался я у тебя спросить, что ты думаешь обо всей этой неразберихе, которую навязало нам диковинное завещание Гоберт. Веришь ли ты, что этот молодой человек, впрямь сын Вольфганга, прижитый им в законном браке? Старик, перегнувшись через спинку кресла, и стараясь не встретиться Глазами со Стряпчем, устремившим на него пристальный взор, проворчал. — Хм! — Может быть, законный, а может, незаконный. Мне что за дело, кто тут будет господином? — Но я полагаю, — продолжал Стряпчий, придвинувшись к старику и положив ему руку на плечо, — но я полагаю, так как ты пользовался полным доверием старого барона, — Он не таил от тебя ничего о своих сыновьях. Говаривал он тебе о брачном союзе, который Вольфганг заключил вопреки его воле. — Не могу припомнить ничего такого, — отвечал старик, громко зевая самым неучтивым образом. — Тебя клонит ко сну, старина, — сказал стряпчий. — Ты, наверное дурно спал эту ночь прав не знаю сухо ответил старик однако пойду распорядиться чтобы накрывали ужин тут он с трудом поднялся с кресел потер скрюченную поясницу и опять зевнул притом еще громче чем в первый раз погоди старина воскликнул ф взяв его под руку и принуждая сесть но дворецкий упершись обеими руками в рабочий стол остался на ногах и нагибаясь к стряпчему ворчливо спросил ну какая в том надобность какое мне дело до завещания какое мне дело до всех споров о моей рать? — знаешь перебил его ф не будем больше говорить об этом побеседуем о чем-нибудь другом любезный да ты сегодня не в духе зеваешь Все это говорит о необыкновенной усталости, и я готов думать, что это ты и был прошедшей ночью. Что я был прошедшей ночью? — спросил старик, застыв в прежнем положении. «Э, когда я, — продолжал стряпчий, — вчера в полночь сидел там наверху, Ты вошел в залу, бледный, и в каком-то оцепенении прямо направился к заложенной двери, царапался обеими руками в стену и стонал, словно одержимый великой мукой, — так ты лунатик, Даниэль!» Старик упал в кресло, которое ему быстро подставил «Ф». Он не издал ни звука. В глубоком сумраке нельзя было различить его лица. Стряпчий заметил только, что он дышит порывисто, и зубы у него стучат. — Да, правда, — начал Эв после недолгого молчания, — странные вещи случаются с этими лунатиками. На другой день они совсем ничего не помнят о том странном состоянии, в каком находились, и не знают, что они вытворяли как бы наяву. Даниэль не отзывался. — Мне уже доводилось, — продолжал ф встречать подобные случаи. Был у меня друг, который так же, как и ты, неизменно в каждое полнолуние совершал ночные прогулки. Иногда он даже садился и писал письма. Однако ж всего удивительнее было то, что как только я начинал шептать ему на ухо, мне сразу удавалось заставить его говорить. Он толково отвечал на все вопросы, и даже то, о чем он, бодрствуя, старательно умолчал бы, невольно слетало с его уст, словно он не мог противостоять той силе, которая на него действовала черт побери я полагаю как бы долго лунатик не скрывал какое нибудь совершенное им злодеяние у него можно добиться признания расспросив его когда он находится в этом странном состоянии благо тому у кого совесть чиста а как у нас с тобой любезный даниэль мы то можем быть лунатиками нас никто не принудит признаться в преступлении Но послушай, Даниэль, верно ты хотел попасть на астрономическую башню, когда так мерзко царапался в замурованную дверь. Должно быть, ты собирался предаться астрономическим занятиям, как старый Родерих. Ну вот, ближайшей ночью я тебя и спрошу. В то время, как стряпчий говорил: Старик дрожал все сильнее и сильнее. Теперь все его тело тряслось и трепетало в ужаснейших корчах. И он стал что-то визгливо и невнятно бормотать. Ф. звонком созвал слуг. Принесли свеч Дворецкий не успокоился. Его подняли, словно непроизвольно двигающийся автомат, и снесли в постель. Почти час был он одержим этим ужасным припадком. Потом впал в глубокий обморок, похожий на сон. Пробудившись, он попросил вина. И когда оно было принесено, то прогнал слугу, который хотел подле него сидеть, и заперся по своему обыкновению у себя в комнате. Эф и впрямь решил когда говорил с Даниэлем учинить подобный опыт, хотя принужден был сказать самому себе, во-первых, что Даниэль, быть может, только теперь узнавший, что он лунатик, употребит все усилия, чтобы этого избежать, а во-вторых, что признания, исторгнутые в подобном состоянии, не принадлежат к таким, на которых можно основываться. Невзирая на это, около полуночи Стряпчий отправился в залу в надежде, что Даниэль, как бывает при этой болезни, будет действовать помимо своей воли. В полночь во дворе поднялся сильный шум. Эф явственно слышал, как разбили окно. Он поспешил вниз, и когда миновал все переходы, навстречу ему повалил удушливый дым, который, как он скоро заметил, шел через отворенную дверь из комнаты дворецкого. Самого старика, полумертвого, только что вынесли оттуда и положили в постель в другом покое. В полночь, как рассказывали слуги, один работник был пробужден странным глухим стоном. Он решил, что со стариком что-то стряслось — и приготовился встать, чтобы поспешить ему на помощь, как сторож на дворе закричал «Пожар! Пожар!» «Занялось в комнате господина управителя!» На этот крик сбежалось множество слуг, но все усилия вышибить дверь в комнату дворецкого оказались напрасны. Бросились во двор, но решительный сторож уже высадил окно низкой, находившееся в первом этаже комнаты, и сорвал пылающие занавески, после чего, вылив несколько ведер воды, тотчас потушил огонь. Дворецкого нашли лежащим на полу посреди комнаты в глубоком беспамятстве. В руке он крепко держал подсвечник. От горящей в нем свечи занялась занавеска, и таким образом приключился пожар. Пылающие клочья занавесок, падая, выжгли старику брови и опалили полголовы. Если бы сторож не приметил огня, дворецкий мог бы сгореть. К немалому удивлению слуги увидели, что дверь заперта изнутри, надве совсем новых задвижки, которых накануне вечером еще не было. Эфо разумел, что старик не хотел допустить себя выйти из комнаты. Противиться слепому влечению он не мог. После этого происшествия старый дворецкий тяжко заболел. Он ничего не говорил, пищи принимал совсем мало и неотступно, словно плененный какой-то ужасной мыслью, Смотрел перед собою в одну точку, взором, в котором была сама смерть. Стрявчий думал, что старик уже не встанет. Все, что только можно было сделать в пользу молодого Родериха, Эф уже сделал. Оставалось спокойно ожидать решения суда. И он поэтому собрался возвратиться в к Отъезд был назначен на следующее утро. Поздно вечером Эф разбирал бумаги, как вдруг ему попался маленький пакет, снабженный печатью и надписью «Барона Губерта фон Эр. Прочесть после того, как откроют мое завещание». До сих пор самым непостижимым образом он этого пакета не замечал. Стряпчий собрался было его распечатать. Как вдруг дверь отворилась, и в комнату тихо, словно призрак, Вошел Даниэль. Он положил на письменный стол черную папку, которую нес под мышкой и потом с глубоким, словно предсмертным вздохом опустился на колени, судорожно схватил стряпчиво за руки и стал глухо и невнятно за могильным голосом говорить. Не хотелось бы мне умереть на эшафоте. Там, наверху, свершён будет суд. С невыносимой одышкой он тяжело поднялся и вышел из комнаты. Эв просидел всю ночь, читая бумаги, находившиеся в черной папке и пакете барона Губерт. Те и другие были теснейшим образом связаны между собой и определяли меры, которые теперь надлежало предпринять. Приехав в К, Стряпчий отправился к барону Губерту фон Эр, который принял его с грубой надменностью. Но удивительным следствием этих переговоров, начавшихся в полдень и беспрерывно продолжавшихся до поздней ночи, было то, что на другой день молодой барон объявил перед судом, в согласии с духовной своего отца, он признаёт претендента на владение майоратом, рожденным в законном браке сыном старшего сына барона родриха фон Эр, Вольфганга фон Эр, сочетавшегося законным браком с девицей Юлией Десенваль, а тем самым законно получившим право наследование майорат Когда Губерт вышел из зала суда и спустился вниз, У дверей его уже ожидала карета, заложенная почтовыми лошадьми. Он поспешно уехал, оставив мать и сестру, которым написал, что, может быть, они никогда больше не увидят его.